«Париса, я тебе не нужна. Отвернись, вы пришли не за мной». Один за другим несостоявшиеся убийцы, все четверо рассредоточились по площади, вернулись к прежним делам, которыми для вида занимались в ожидании прибытия цели. Один читал газету, другой будто бы говорил по телефону, третий прикинулся ремонтником и колдовал над чарами фонтана в центре. Четвертый, Точнее, четвертая гуляла с пустой детской коляской, заколов волосы двумя острыми смертоносными шпильками. Несмотря на план, который Париса сама же предлагала перед отбытием из особняка, убивать охотников она и не думала. Эти сами между собой разберутся, но сперва она выпьет молочный лун, а уже после предоставит им, посредством телепатического внушения, возможность выбрать, как лучше провести день. Тем временем каждый займётся своими делами. Они своими, мнимыми, Париса — своими. Кое-чему у Калума она всё-таки научилась. Париса вошла в кафе, подозвала официантку, устроилась за столиком в углу и достала книгу. Как же давно она не читала в собственное удовольствие. Хороший детектив ей всегда нравился — Полезно было расслабиться и ни о чем не думать. Подали чай, и Париса отпила немного из чашки, прислушиваясь к разрозненным мыслям вокруг. Кто-то переживал из-за болезни матери, кто-то из-за непослушного ребенка, а кто-то таращился на ноги Парисы. Обычные примитивные мысли. Кому-то недавно приснился кошмар, в котором умершая тетка стояла у изножья его кровати. Париса тоже видела странный сон. «Это ты, телепат, который установил чары в подсознании?» Спросил в том сне мужчина с волосами непонятного, близкого к белокорму оттенка. Теперь, никуда не спеша, Париса разглядела, что и внешность у него тоже необычная, с признаками разных рас и даже видов. С виду человек, а присмотришься, и черты нелюди увидишь его облик вообще был каким то непостоянным переменчивым да я подтвердила париса садясь и оглядываясь она еще ни разу не видела собственные чары для охраны подсознания изнутри и теперь жалела что не сделала их менее похожими на тюремную камеру в клетке было совсем неуютно а ты гедон да «Я пришёл поблагодарить за то, что ты меня не убила. Однако чувство благодарности немного уменьшилось после того, через что мне пришлось пройти, чтобы это сказать». Он махнул рукой за спину, как бы указывая на ловушки, которые именовал на пути сюда. Париса примерно представляла, через что ему довелось пробиваться. В основном внутри защитного барьера общества ждала боль. А причинять боль она умела. Я выполняла работу. И хорошо справилась. Париса чуть было не скривилась. Если не считать того, что упустила тебя. Да, я слинял. Гедеон как-то странно посмотрел на нее, и Париса уже хотела прочитать его мысли, но тут он спросил. Сработало. Этим он застал ее врасплох. Мысли Гедеона тоже оказались тем еще ребусом. Что? Принц. — пояснил Гедон. — Я так и не узнал, вышло ли у меня что-то. Ника тоже не в курсе. — О, Ника, бедняжечка, он еще много чего не знает. Месяца не пройдет, как он примчится назад в особняк. В этом Париса не сомневалась. — Нет, не выгорела. — О, — глухим от разочарования голосом протянул Гедон. — Это залет. — Почему? «Моя мать», — скривился он, — «она будет меня искать». Вот оно что. Мужчины с проблемными матерями хуже всего. Полный абзац, — согласился Гидеон вздохнул. Ну ладно. Да уж. Париса встала и, приблизившись к решётке, присмотрелась к Гидеону. «Сделай милость, не рассказывая Ника, как прошла наша предыдущая встреча». Пусть все и закончилось относительно благополучно, она никак не могла простить себе беспечности и того, что сделала, или, если уж на то пошло, чего не сделала. «Что так?» — повеселел Гедон. «Боишься, что если он узнает, что ты меня спасла, то решит, будто он тебе нравится?» «Нет, конечно же. Мне никто не нравится, и самое главное, я тебя не спасала. Просто ошиблась». «А ты ускользнул». «Больше», — подчеркнуто предостерегла она Гедеона, «этого не повторится». «Идет», — снисходительно произнес Гедеон и еле заметно подмигнул. «Но ты за Ника приглядывай», — добавила Париса, «он же такой дурачок». «Уй, травро». «Истинная правда», — согласился Гедеон. Они обменялись вежливыми улыбками, Совсем как бойцы на ринге перед началом раунда. «Бон шанс», — пожелала Париса. «Не мёрт па». «Удачи. Не мёрт удачи «Я передам Ника, что ты так сказала», — ответил Гедон. а она проснулась уже через несколько часов. Очередной этап её жизни, длиной в два года, завершился. Париса не знала, будет ли тосковать по этому времени. Ностальгия никогда и не нравилась. Лучше двигаться дальше, вперёд. Как раз в этот момент в кафе вошли. Услышав знакомую тихую поступь, Париса подняла взгляд. Вошедший уже сидел напротив неё. «Привет», — сказала она. Далтон вальяжно устроился на стуль, закинув ногу на ногу. «Как же это меня вымотало!» За последний месяц его мысли полностью изменились. Лишенные порядка, они напоминали разросшийся сад, из которого во все стороны лезет трава и ползучие стебли. Изменился его почерк, изменился голос, стали другими манеры. Скрывать все это от окружающих было для него настоящим подвигом, сродни подвигу Геракла. И если бы эти самые окружающие не были так увлечены собственными жизнями, Кто-нибудь из них обязательно заметил бы в Далтоне перемены. Но, к счастью, нарциссизм — самая надёжная черта людского характера. Она всегда застет взор, Будущие выпускники зациклились каждый на своих бедах с разной степенью увлечённости. Однако в нынешних условиях эта их степень оказалась намного выше чьей бы то ни было и ослепила их. Зато теперь всё закончилось. Прагматично заметила Париса и потянулась за чашкой. «Атлас сказал что-нибудь. А знает ли он вообще?» Париса в последнее время задумывалась, что ему вообще известно. Возможно, он совершил несколько критических ошибок, в том числе недооценив ее. Однако это было не в его духе. Парису не покидало чувство, что она все еще участвует в каком-то чужом плане, что она... Все еще деталь механизма, шестеренка или некий агрегат в большой схеме, увидеть которую пока не в силах. Или же она по глупости прониклась к атласу симпатии? Нет, — скучающим тоном ответил Далтон. Да и что бы он сказал? Исследование я закончил. Хочет, пусть дальше ведет свои мелкие игры. Он обернулся и посмотрел на женщину с фальшивым ребёнком в коляске, что прогуливалась во дворике. Всегда хотел завести ребёнка. «А?», -а" — отозвалась Париса, которая, увлёкшись размышлениями об Атласе, не заметила, зачем так пристально следит Далтон. «Ты серьёзно? Ребёнка завести?» — сдерживая смех, уточнила она. «Да». «И нет», — улыбнулся он. Это была новая улыбка шаловливая и немного проницательная. Парисе она очень понравилась. «Просто наслаждаюсь жизнью. Вот и все». Она подумала о детском воспоминании Далтона, о том, как увяло оживленный им росточек просто потому, что жизнь так устроена. Ведь всякая жизнь, конечна. Париса стала замечать за Далтоном эту странную, граничущую с паранойей зацикленность на смерти будто ему отчаянно хотелось прожить как можно дольше. Наблюдение было совсем свежим, ведь за прежним Далтоном такой одержимости не водилось. Оказалось, что характер неполного Далтона, у Далтона без амбиций, без четкого определенного будущего, тоже был неполный, лишенный нюансов, грез, желаний, страхов. Ариса сначала решила, что нашла родственную душу, но потом поняла, насколько другой в представлении Далтона чистый лист. Никогда не видела себя в роли матери. Париса вспомнила, как голову Рейны наводняли голоса растений, льнувших к ней точные дети. Кстати, о противоестественных матерях. Вряд ли я способна на самоотверженность. Мне кажется, обзаводиться потомством само по себе эгоистичным. Заметил Далтон, теряя интерес к теме. Он посмотрел на Парису так, будто очень хотел что-то сообщить. Швы в его сознании пока не зарубцевались. Оно подобно монстру Франкенштейна, состояло из кусочков, вшитых внахлёст, но кое-где еще оставались прорехи. Разум Далтона напоминал криво сросшуюся кость. Приводить кого-то насильно в этот мир, не спросив согласия, Это эгоизм в чистом виде. Париса хихикнула, не отнимая чашки от губ. «Точно, но ты все равно хотел бы этого». «Я не говорил, что я не эгоист». Далтон мило улыбнулся, напомнив ей Гедеона. Она бы и пожалела о том, что соврала, учитывая, как Гедеон боялся мамаши, но вправде Париса не увидела выгоды. И потом, если у кого-то проблемы с мамочкой, «Так просто они не решатся, если решатся вообще. Вон на Калыма посмотрите». «Ну и?» — спросил Далтон. «Чем займешься?» «Думала, не копнуть ли под форум? Посмотреть, что у них за цель? Кто они такие на самом деле? Есть подозрение, что они готовятся к столкновению с врагом, который довольно неплохо выглядит», — подумала Париса, — скрестив под столом обутые в новые лабутены ноги. «Звучит неплохо». Далтон нервно подергал пяткой. «А что с физиками?» Париса ответила не сразу. Причем тут они?» «Они мне нужны». «Где там, говоришь, вторая?» Париса опустила чашку на стол. «У них есть имена». «Ну да, Ворона и Роулс». Далтон снова изобразил ободряющую улыбку. «И та, третья, тоже. Батарейка. Она нам пригодится?» Париса открыла было рот, но потом снова решила не торопиться с ответом. «Ты что, собираешься обогнать Атласа в его же исследовании?» спросила она наконец. «Это моё исследование». «Верно? И правда, так честнее» я просто думала что тебе не интересно создавать новый мир речь не о том чтобы создать совершенно новый мир быстро с легким налетом раздражения проговорил далтон как будто последние десять лет потратил на то чтобы доказать бредовость этой идеи вполне возможно так оно и было суть в том чтобы найти дорогу в тот который уже есть открыть двери в другой мир во множество других миров, во все их множество, хотя в некотором смысле это и означает создать новую Вселенную. Слова слетали с его губ, с пулеметной скоростью толкаясь и налетая друг на друга. В последнее время эта торопливая, разгоряченная манера речи стала для Далтона нормой. «И это то, что тебе нужно?» — спросила Париса. «Дверь?» Далтон улыбнулся в пустоту и взял Парису за руку. «Мне нужно всё», — сказал он. «А тебе?» «Хм», — подумала она. Тревожный звоночек. Париса уловила некое скрытое опасное настроение. В Далтоне еле заметно белой жилка безумия, будто одна скрипка в оркестре играла мимо нот. Прежде никто не спрашивал Парису, чего она хочет, особенно когда это было важным. Однако раньше хотели ее саму, а это совсем другое дело. Когда человек хочет всего, это уже опасная патология. Стижание власти ради самой власти пустое. Возможные знаний тоже бывает слишком много, ведь даже талика их может распалить нездоровую жажду к обретению большего. Однако в то же время Далтон, чтоб его, был прав. «Для чего тебе я?» — спросила Париса, потому что еще не растеряла мозги и здоровое чувство самосохранения. Далтон пожал плечами. «Для того же. Для чего и ему?» «Больше я ему не нужна», — ответила Париса, но Далтон покачал головой. «Еще нужна». Париса снова задумалась, какое место отвел ей в своих планах Атлас Блейкли. Не поздно ли она спохватилась, когда была уже в игре? Она вспомнила первую встречу с Атласом Блейкли, как он показал ей зеркало, как она наткнулась на собственный портрет в мыслях Хранителя. Юнг говорил, что собственное «я» — это сумма души человека. Та часть, что устремлена вперед, индивидуализируется, ищет, как стать чем-то большим. Возможно, этой части себя, Парисе не хватало после целого года изучения коллективного бессознательного, атавистического чувства человечности, единства существования, существования полного предательств и ошибок в поисках смысла, существования, которое, по словам Далтона, обязательно гарантирует боль. Париса еще подумала: нет ли у нее каких-нибудь обязательств перед миром? чувство меры, понимания, когда остановиться, но потом послала все к черту. Разве мир дал ей что-нибудь? «Давай создадим новый мир», — сказала она Далтону, и его аристократическое лицо озарилось улыбкой. «Я надеялся услышать от тебя это», — ответил он и снова протянул ей руку. Забытый чай тем временем остывал.